Питание на рабочем месте В случае питания на рабочем месте бутерброды и кофе вполне допустимы. Все мы знаем о том, как важно делать перерыв на обед. Он помогает нам развеяться и привести себя в порядок. Многие из нас остаются в офисе и питаются на рабочем месте. Проблема возникает, когда сотрудники приносят в офис рыбу, картофель фри, готовые блюда китайской и индийской кухни. Подобные продукты хороши для дома. Конечно, они вкусные в офисе, но эти блюда обладают стойким запахом, который раздражает коллег и клиентов и не выветривается до конца дня. Приносить подобные блюда в офис не стоит. Если в офисе организована общая кухня, постарайтесь соблюдать несколько простых правил. Никогда не оставляйте немытые тарелки в раковине. Если что-то пролили, не забудьте вытереть. Забрав все кубики льда из контейнера, заполните его вновь. Никогда не оставляйте скоропортящиеся продукты и блюда, у которых резкий запах, в офисном холодильнике.